сердце прохрипела надежда еле слышно воды дай ага разбежался не помрешь но надежда всем своим видом дала понять что собирается помирать причем немедленно она приподнялась на руки и тут же бессильно упала обратно потом со стоном повернулась наб так, чтобы стручок мог видеть ее лицо. Закатило глаза к потолку и затихла Тьфу, черт! Как видно, до стручка дошло, что если Надежда помрет до прихода духа, его песенка будет спета. Он засуетился за дверью в растерянности, бежать ли наверх, чтобы привести Витька, и избежать таким образом ответственности, либо же оказывать Надежде первую помощь — водой окатить, что ли?» Надежда приоткрыла глаза и натужно захрипела. Стручок, наконец, принял решение и загремел засовом. Он открыл дверь рывком, и от резкого движения сработала приготовленная Надеждой ловушка — Сваечка, подвешенная на шнуре от куртки, со страшной силой звезданула стручка по лбу. Он упал молча, как подкошенный. Надежда вскочила, испугавшись, как бы он не отдал концы. Ей-то не жалко, но перед милицией ей не оправдаешься. Пульс был едва слышен, а, возможно, Надежде так показалось. из-за бешеного стука собственного сердца. Она оттащила стручка в вглубь комнаты, связала ему руки шнуром и, поколебавшись, привязала еще руки к ногам, как советуют в детективных романах. Потом она затолкала стручку в рот скомканный носовой платок, и, наконец, оставила гаденыша в покое. Ужасно хотелось прихватить с собой сваечку. Уж очень помогла она Надежде. Но пришлось довольствоваться костылем. Без него трудно идти, а хоть одна рука должна быть свободна. Надежда задвинула тяжелый засов и пошла по подвальному коридору, стараясь не стучать. Для этой цели снова надела на костыль резиновую галошу. Дверь из подвала на лестницу оказалась открытой, что очень порадовало надежду. Крадучись, она поднялась на первый этаж. Помещение по-прежнему пустовало. Со второго этажа Доносились музыка и пьяный голос Витька, подпевавший какому-то хриплому типу из русского шансона. Как видно, в отсутствии начальства бандиты оттягивались на всю катушку. Входная дверь была заперта, капитально, на три замка, и никаких ключей не торчало. Надежда, не очень огорчившись, решила обследовать первый этаж, чтобы найти какой-нибудь запасный выход. Вполне может быть, что он открывается изнутри. Следовало торопиться. В любой момент могли вернуться остальные бандиты. Надежда свернула из горожан в небольшой коридорчик. И в этот момент... Из-за поворота ей навстречу вышел бандит, тот, что поменьше ростом, по кличке Крыса. «Ба!» — дурашливо воскликнул он, увидев Надежду Николаевну. «Какая встреча! Тетка, ты куда это намылилась?» Надежда, проклиная свое невезение и русский шансон, из за которого она не слышала шагов огляделась в поисках пути отхода хотя прекрасно понимала что ей не убежать от молодого тренированного бандита тот шел к ней зло усмехаясь но вдруг за его спиной мелькнула быстрая тень и крыса охнув отлетел к стене Рядом с ним появилась девица в черном спортивном костюме, в которой Надежда Николаевна узнала ту самую личность, что бегала позапрошлой ночью вокруг морга, уворачиваясь от бандитов, и чья косметичка благополучно покоилась надежденными стараниями в списанном больничном автоклаве. Крыса встряхнул головой, собрался, принял боевую стойку и нанес своей неожиданной противнице сокрушительный удар левой рукой в голову. Точнее, он только хотел нанести этот удар, но в том месте, куда он нацелил свой кулак, никого уже не было. Зато ловкая девица здорово врезала ему ногой Солнечное сплетение. Крыса охнул, согнулся, но из последних сил вытащил из-за пояса армейский штык-нож. Девица подпрыгнула и ударила бандита ногой в голову. В шее у крысы что-то хрустнуло, голова мотнулась к плечу, как у тряпичной куклы, и несчастный бандит мешком рухнул на пол. «Это что за ёшкин кот?» — послышался в коридоре ещё один голос, в котором злость и удивление были смешаны примерно в равных пропорциях. Надежда перевела взгляд с безжизненного тела крысы на нового участника этой сцены. Им оказался Витёк. и он приближался к полю боя, держа в двух руках, как герой американского боевика, огромный черный пистолет. Однако неугомонная девица уже скинула руку, в которой тоже было зажато что-то черное, хотя и поменьше размером. Раздался негромкий хлопок, и Витек, сделав еще один шаг вперед, И выронив свой пистолет, грохнулся на пол. "Новые даете! В голосе Надежды слышалось осторожное восхищение. "Как вы ловко не разговаривать". Голос девицы был резок, как удар хлыста. Повернуться и шагать быстрее, но Надежда осознала, что ей в лицо направлена черное дуло пистолета. «Так-так», — подумала она, — «стало быть, я рано радовалась. Попала из огня да в полымя». «Пошевеливайся!» Девица взмахнула пистолетом. «Вы, моя милая, очень плохо воспитаны», — проворчала Надежда. «Разве в детстве вам не говорили...» что к старшим надо обращаться на «вы». Девица промолчала, и Надежда, оскорбленно поджав губы, потащилась вперед, опираясь на костыль. Оказалось, что расчет ее был верен. В помещении имелся черный ход, через который и проникла девица. Понукаемая спасительницей, Надежда выбралась во двор. Потом они прошли еще каким-то переулком, потом по набережной. Вокруг теснились абсолютно неживые промышленные корпуса, из чего Надежда сделала вывод, что вода, плескавшаяся внизу, вполне может быть обводным каналом. и воздух хоть и ночью был очень уж загрязненный а ведь всем жителям города известно что обводной самое экологически грязное место на улице уже рассвело как тогда во время эпопеи в морге очевидно это было любимое время развлечений преступной девицы надежда дошла и обижалась. Она-то хотела с девицей по-хорошему поговорить, разобраться, и если бы та удовлетворила ее любопытство, то Надежда, возможно, и отдала бы ей косметичку. Все же Надежда взяла ее тайком, и не такой она человек, чтобы брать чужое, не так ее воспитали. Но теперь, после такого грубого обращения, Надежда Николаевна решила пересмотреть свое отношение к девице. Раньше она Надежде даже нравилась заочно, уж больно ловко управлялась с бандитами. И Надежда искренне обрадовалась, когда узнала, что девушка от бандитов сбежала. В полном молчании они шли темными переулками. и, наконец, остановились у припрятанной в подворотне машины. «Залезай в машину, и без фокусов», — скомандовала девица. Надежда молча подчинилась. «Итак», — начала она, собравшись с мыслями, видя, что девица не трогается с места, — «куда вы меня повезете?» «Это зависит от вас». Девица усмехнулась уголком губ. «Если вы мне расскажете, куда делось э, то, что я оставила под вашим окном, тогда тогда вы просто выбросите меня из машины», — перебила ее надежда. «И мне еще очень повезет, если не пристрелите». «Мне некогда», — глаза девицы зловеще сверкнули. «Вы видели, что я умею драться. Я умею также причинять боль. Так что быстро выкладывайте, что вы видели позавчера ночью». «Почему-то всех интересует, что немолодая больная женщина видела позавчера ночью», — вздохнула Надежда. «А вам не приходит в голову, что я просто спала?» «Не испытывайте мое терпение». предупредила девица. «Я видела, что вы подсматривали. Итак, куда делось то, что я закопала под листьями?» «А почему вы так уверены, что я не сказала об этом бандитам? Может, это они выкопали вашу вещь?» Надежда, сама не зная, зачем она это делает, продолжала тянуть время. «Если бы бандиты выяснили у вас все, что их интересует, я не застала бы вас в относительно благополучном состоянии», — усмехнулась девица. «Сами посудите, зачем вы им нужны после того, как все расскажете?» «Кстати, вашу менее удачливую соседку определили на богословское кладбище в чужую могилу. «Логично рассуждается», — согласилась Надежда. «И впечатляет. Допустим, я видела, куда вы закопали косметичку». Она почувствовала, как девица напряглась при этих словах. «Куда вы ее дели?» Девица резко схватила Надежду за руку. «Говорите быстрее!» «Ага, сейчас!» — огрызнулась Надежда. «Чтобы вы меня прикончили прямо здесь? Я и так это сделаю!» Дуло пистолета, уперлась Надежде в висок. «Не валяйте, дурака!» — ответила Надежда, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Иначе вы никогда не узнаете, где я спрятала косметичку. Будете перерывать всю больницу?» «Боюсь, это займет слишком много времени и не понравится местному начальству. Оно хоть и неповоротливое, но все же рано или поздно до милиции доберется». «Что вы хотите?» — процедила девица, сдаваясь. «Во-первых, уберите пистолет», — кротко попросила Надежда. «Вы очень нервничаете». «Боюсь, как бы у вас рука не дрогнула. Во-вторых, везите меня сейчас в больницу, а там поглядим, как дальше дело повернется». «Имейте в виду, я заблокировала центральный замок, так что не вздумайте выпрыгивать из машины», — предупредила девица. «Милая, за кого вы меня принимаете?» — удивилась Надежда. По-вашему, я Джеки Чан или Брюс Уиллис? У меня, к вашему сведению, нога в гипсе. Куда уж тут из машины прыгать? Идти-то еле могу. Девица проворчала себе под нос что-то про некоторых беспокойных больных, которым ночью не спится, и они встревают в чужие дела, когда их об этом никто не просит. и тронула машину с места подъехав к казино как оу дух увидел что на парковочной площадке перед заведением скопилось до неприличия много крутых машин он узнал серебристый ленд крузер пижна уругвая который Пользуясь смертью Кабаныча, решил попытаться оторвать кусок от империи саратовских. Здесь же стоял синий БМВ пятой серии, в котором дух сразу узнал машину своего главного конкурента Сени Одноглазова. Сеня со своими пацанами еще не вышел из машины, видимо, дожидался подкрепления. Дух распахнул дверцу и выскочил на площадку, как чертик из табакерки. Одноглазый не спешил ему навстречу. Жора подошел к БМВ и склонился к окошку Здорово, Сеня! — Не торопишься! — процедил Одноглазый сквозь зубы. — Или дела поважнее есть? — Что ты, Сеня? Миролюбиво возразил дух, который не хотел идти на прямой конфликт, не обеспечив себе надежные тылы в организации. — Тебя что, муха какая-то укусила? — Ты не больно-то выступай, — злобно продолжил Одноглазый. — Мне братва передавала, что ты какой-то фигней занимаешься. Возле морга ночью крутился. Ты что, думаешь, Кабаныч покойный э, на себе брюлики, что ли, спрятал? — Или завещание, по которому тебе к кокоду отходит? Одноглазый расхохотался. Ему показалось, что он удачно пошутил. — Кстати, о какаду Сухо прервал его дух. «Может, мы пойдем с Уругваем разберемся, вместо того, чтобы грызться между собой? Этак у нас из-под носа голодные шакалы все растащат». «Ладно», — недовольно буркнул одноглазый, — «пойдем на разборку». «Но ты учти, я за тобой присматриваю, и если ты начнешь финты крутить...» «Быстро разберусь!» «Это мы еще посмотрим, кто с кем разберется», — подумал дух, направляясь ко входу в казино. Машина с девицей и надеждой летела по темным пустым улицам. Никто не остановил их на пути, и минут через двадцать пять они подъезжали к больнице. Девица остановила машину у той самой дырки в заборе. Но она выжидающе уставилась на Надежду, хорошо хоть пистолет не достала. «Хм... Я предложила бы вам отпустить меня и подождать под окном, пока я выброшу косметичку. Но вы, я думаю, на такое не согласитесь», — начала Надежда. «Правильно думаете», — усмехнулась девица. «Не рассчитывайте, что я выпущу вас из поля зрения хоть на секунду». «Жаль, что вы так настроены», — вздохнула Надежда. «Поверьте, самое мое горячее желание — это отдать вам проклятую косметичку».